Глава 20. Кэролина Фарлоу По телу разлилось спокойствие. Идея, пришедшая в голову Кэсси прошлой полуночью, перестала казаться такой привлекательной около десяти часов назад. Потому возвращение в собственное тело стало великим благом. Судя по выражению лица Кассандры, эту мысль она разделяла. Видимо, общение с моим женихом ей не понравилось. А мне оставалось надеяться на то, что Вуд не сказал ничего лишнего. Я посмотрела на Реймонда. Стоило нашим взглядом столкнуться, как к щекам прилил румянец. Стало невыносимо стыдно, что сегодня весь день пришлось его обманывать. Стараясь отвлечься, я все же взяла в руки колбу, выпустила стихию, стараясь прощупать содержимое. Моя родная стихия отозвалась почти мгновенно. Раньше мне редко удавалось так стремительно до нее достучаться, при этом полностью маскируя фон под ледяную магию. Это не яд, выдохнула я. Нахмурилась. Зелье и правда было уникальным. Человек, создавший его, далеко ушёл в изучение давно забытой стихии. Любой другой, взяв в руки колбу, посчитал бы, что это всего лишь укрепляющий настой, а на самом деле Зелье, в которое был вплетен самый настоящий ритуал разрыва. Не обладая я водной стихией, не изучив всю информацию по обетам, находящуюся в свободном доступе, в жизни бы не догадалась, что скрывает в себе простая жидкость. Пожалуй, какой-то частью сознания я начинаю понимать, почему магов-водников до сих пор опасаются. Если один из подопечных вуда умеет такое, Это ритуал. все же озвучила я. Ритуал в зелье? пораженно выдохнула Кассандра. «Серьезно? Это как? У воды есть память. В живую воду можно заключить любую информацию. Сжато ответила я, обходя скользкую тему. Мёртвой можно любую информацию стереть. Стихии выправить энергетический баланс. Дальше дело практики. Я сама о водной стихии знала непозволительно мало, куда меньше, чем о стихии льда, но все же много для простого обывателя. По сути, если ты это выпьешь, просто разрушишь связь. Я поиграла в воздухе двумя пальцами, имитируя ножницы. Я не знала, что так можно. И никаких стихийных артефактов не нужно? Фыркнула Кэсси. Нет. Эхом отозвалась я. В этот же миг прислушалась к себе. Теплый огонек, засевший в груди. Он стал таким привычным, даже согревающим. Хочу ли я сама разрывать связь и насколько опасно ее не разрывать. Найти меня по ней невозможно, только ощутите, если вдруг обращусь к своей стихии. В комнате повисла тишина. Кассандра смотрела на Реймонда, рей на меня а я я бы с удовольствием провалилась внутрь себя чтобы наконец разобраться что там происходит но увы, подобное недоступно даже магам воды хм каролина я воспользуюсь твоей дамской комнатой вдруг произнесла кассандра стремительно вскакивая на ноги прошло не больше десяти секунд как вдруг она скрылась за дверью Тишина стала вязкой и гнетущей. Одна часть меня испытывала острую необходимость сказать хоть что-то, другая рассчитывала, что это хоть что-то будет обладать хоть каким-то посылом. "Кэрри, ты хочешь, чтобы я это выпил?" начал Рэй. Он говорил мягко, как с ребенком, и это почему-то разозлило. "Мы должны это сделать", ответила я слишком резко. Коулс чему-то усмехнулся, закатил глаза и добавил: Твоя стихия помогает мне контролировать внутреннее пламя. Именно благодаря ей я удерживаю тату-блокатор в активной фазе. Жаль, что на мою собственную тату стихия никак не влияет. Мы с тобой достаточно книг изучили, чтобы понять, что обед не опасен ни для тебя, ни для меня. Может, продолжил он тяжело выдохнул, на мгновенье прикрыл глаза, размышляя. Мне были близки его сомнения и желания, но я встала у края кровати и широким шагом подошла к окну. Чуть одернув гордину, приоткрыла окно. В лёгкие тут же проник свежий воздух, дышать стало легче. Итак, что мне дает обед? Я более остро чувствую эмоции людей, Легче справляюсь с выплеском стихии. Чувствую себя лучше. Да, лучше. Что он у меня забирает? Безопасность, если вдруг рэй. Рэй. Реймонд легко коснулся моего плеча. Я развернулась. Рэй осторожно, словно я фарфоровая кукла, положил мне ладонь на плечо, чуть сжал. Решение в любом случае за тобой. Я сделаю так, как ты скажешь. У меня перехватило дыхание. За последние дни я часто видела Рея непозволительно близко, но вот так, у себя в комнате на расстоянии меньше полуметра. Я сморгнула, прогоняя непрошенные мысли. Это забытые знания. Благодаря подобному зелью можно разорвать обед в любой момент. А значит, сроки нас не поджимают. Пообещай мне одно, Ты выпишь содержимое, как только я попрошу, хорошо? С легкой хрипотцой в голосе произнесла я. Хорошо, твердо ответил Реймонд. Он хотел добавить что-то еще, но вдруг замолчал. По ободку радужки глаз блуждала крохотная искорка, от которой я никак не могла отвести взгляд, и отчетливо понимала, что мне никак нельзя испытывать те эмоции, что поселились в моем сердце, но Но и угасить их не могла. Они разрастались, сродни пламя, занимающемуся от сухих веток. Если бы кто-то буквально пару месяцев назад сказал мне о том, что Рэймонд Коулс станет для меня настолько близким человеком, другом, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Поддавшись внезапному порыву, я подалась вперед. Даже обдумать не успела, зачем вообще бросаюсь в пропасть, как Рэй сделал то же самое. Его губы оказались куда мягче, чем я представляла. Они осторожно коснулись моих, словно проверяя границы дозволенного. Голова закружилась. Эмоции тугим узлом связались где-то в районе груди, заставляя сердце биться чаще. Не отдавая себе отчета, я почти вжалась в тело Рея. Почувствовала его руки на своей талии, его губы, которые мгновением ранее стали еще более требовательными. Его запах Он казался родным, терпким, одуряюще приятным и отдающим легкими хвойными нотками. Я хорошо помнила этот аромат еще с момента пряток в шкафу. Рука сама собой поднялась выше вдоль шеи, я пальцами зарылась в его волосы. Пламя в груди уже не жарило, оно распространялось по телу приятной теплой волной. Кто знает, в какой момент мы бы остановились, если бы не внезапный вопль. Мне очень не хочется вас прерывать, но у нас катастрофа. Обход. Кастелянша уже на нашем этаже. Кассандра сжимала свой артефакт связи, на ее лице была написана паника. Меня словно молнией прошибла. В этот момент единственная мысль, на которую я была способна — «Звездец». Я резко отстранилась, не зная, куда прятать взгляд. Рей Ирвана выдохнул, запустил пятерню в волосы и взлохматил шевелюру. Не прошло и десяти секунд, как он распахнул окно. Я в последний миг сунула ему артефакт, подаренный Джейм. "Весь ты со мной?" Деловета поинтересовался он, кивком, поблагодарив меня. В глаза я старалась не смотреть. Обход после полуночи. Как это вообще возможно? Или? Нет. Кэсси мотнула головой, подходя ближе к окну. Нам дозволительно находиться в комнатах друг друга даже после отбоя? Если мы самообразовываемся, конечно. Все, дуй отсюда. Она едва линь не выпихнула Рей из комнаты, плотно закрывая за ним окно и зашторивая окна. Закончив с этим, обернулась ко мне с тяжелым вздохом. Брови сведены. Кэсси явно сердилась. Обход? Серьезно?» Хрипло поинтересовалась я уже заранее зная ответ. Я просто хотела, чтобы вы поговорили. Они начала она резко, но вдруг сбавила тон, рухнула в кресло. Кэрри, если тебе действительно нужно уехать, подумай о том, что будет с моим братом. Мы огневики. Для нас нет полумер. Если мы любим, то отдаем себя полностью. Если ненавидим, то до кровавых соплей. Для нас все как в первый и последний раз, понимаешь? Я молчала, анализировала все то, что произошло несколькими минутами ранее. Поддавшись ненужным эмоциям, я совершила почти непростительную ошибку. Если ты внезапно пропадешь, он он ведь еще и дракон Кэрри. И сейчас ты дала его дракону надежду. Это это очень глупо. Закончила я за неё. Ты права. Спасибо. Это не глупо, просто она отвела взгляд. Просто приводить его в чувство придется тебе. А если вырвется дракон, то уже всему королевству. Вновь вставила свое слово. Настроение неумолимо поползло вниз. Кэри права. Я поступила очень необдуманно и эгоистично. Когда мы разошлись с Майком, Я спалила весь этаж в нашем поместье. Именно после этого я начала всерьез относиться к занятиям с мастером Харис, вдруг произнесла она. «и не хочу, чтобы Рэй испытывал такие эмоции. Я тоже не хочу, искренне произнесла я впервые на протяжении всего разговора, прямо встретив ее взгляд. Если хочешь, я больше не буду оставлять вас наедине, предложила она. Вряд ли он быстро остынет, но если не подкидывать дров в печь, Я хочу вообще прекратить общение. Мой голос прозвучал холодно. Я вновь надела на себя привычную маску. Так будет проще. Мой отъезд неизбежность, а у меня тоже есть чувства эмоции. Кассандра молчала с минуту, размышляла, затем кивнула и привычным бесpečным голосом произнесла: "Чувства эмоции у ледяной королевы, я так и знала". Но не заметив и тени улыбки на моем лице, тут же поинтересовалась: Ты хочешь, чтобы я ушла? Нет, слишком быстро выдохнула я. Мне правда не хотелось оставаться в одиночестве, по крайней мере, сегодня. Расскажи мне про вас с Майком поподробнее. Раймонд Коулс. Я довольно быстро добрался до своей комнаты в мужском общежитии. Даже земля под ногами теперь казалась мягче. Мне до сих пор не верилось, что дело сдвинулось с мертвой точки, что Кэролина дала волю чувствам. Теперь я даже не сомневался, что они у нее есть. Нельзя так целовать человека, которому ничего не испытываешь. Невозможно полностью слиться с тем, кто вызывает лишь легкую симпатию. А наши ауры сплелись. Я это ощутил. Дракон это ощутил растекаясь с жанием по татуировке. Он не рвался на волю, как обычно во время эмоциональных всплесков. Он принимал Кэрри как вторую половинку, а значит, и ее драконица уже готова пробудиться. Интересно, Кэролина успела уловить эти отголоски. В первый раз, когда мы целовались, ничего подобного не происходило. Может, потому что это было сделано наспер Или же из-за того, что в тот миг сама Фарлоу находилась под воздействием зелья, демоны бы побрали эту Кастеляншу. Кто вообще в полночь устраивает обход? Откинувшись на подушке, я задумался о том, зачем Эстер Лиц подпаивать Кэрри и мою сестру. Какую конечную цель она преследовала? И зачем были все эти махинации с матушкой Гусыней? Я отчётливо понимал, что что-то упускаю. В ближайшую пару дней следует навестить Ватикана. Надеюсь, он к этому моменту сумеет найти Лиц и вытрясет из нее правду. Пока готовился ко сну, с десяток раз поймал себя на мысли, что хочу все обсудить с Кэролиной: и Лиц, и наш поцелуй, и то, что мы будем делать в дальнейшем. От этих мыслей меня мотало по комнате. Я не знал, чем занять свои руки. Спать отчаянно не хотелось. Интересно Костелянша закончила со своим обходом. Недолго думая, я взял со стола специальный карандаш и с помощью артефакта набросал Кэролине сообщение. Спишь? Не возражаешь против гостей? Думаю, нам есть что обсудить. Я привык, что обычно Кэрри отвечает долго, если вообще отвечает. В этот раз все произошло наоборот. Кристалл буквально через полминуты завибрировал от того, что она захотела связаться со мной голосом. Накинув рубашку, не хотелось добавлять лишней двусмысленности, я активировал кристалл. В воздухе тут же появилась картинка. Волосы Кэрри волнами лежали на плечах. Она уже переоделась в халат. В глаза смотреть боялась, и это тут же показалось мне дурным знаком. Привет еще раз, сдавленно произнесла она. На заднем фоне виднелась темная плитка, точная копия той, что была у меня в ванной комнате. Видимо, Кассандра еще у нее в комнате, и Кэрри не захотела, чтобы у нашей беседы были лишние уши. Привет, с мягкой улыбкой ответил я. Я хотела сказать, что Кэрри тяжело вздохнула. На ее лице легко читалось и растерянность, и неуверенность, и замешательство, и даже шок. Ничто из этого не походило на влюбленность, на радость от первого шага в начале отношений, на игривый флирт. Я молчал, мысленно готовясь к самому худшему, и не ошибся. То, что произошло, больше не должно случиться. Глубоко выдохнув, выдала она куда спокойнее. Почему? Ты ведь сам понимаешь, что мы не пара. Она грустно улыбнулась и заправила выпавшую прядь волос за ухо. Ты коэльс, я Фарлоу. Ты огневик, я ледяной маг. Ты волен распоряжаться своей судьбой, за меня уже давно все решено. Перед тобой расстилается весь мир, а мне предстоит выйти замуж. Это все надуманное, для тебя, но не для меня. Я этим живу. И не хочу портить жизнь ни тебе, ни себе. Портить жизнь. От этих слов я испытала целую гамму ожговых ощущений в зоне тату-блокатора. «Потому прошу, отнесись с пониманием. Глупо отрицать, что ты стал близким для меня человеком, но той близости, что произошла сегодня, больше допустить нельзя. Хорошо. Сухо ответил я. Внутри же разгорался пожар. Я злился, очень сильно злился, но напоминал себе о том, что иначе и не могло произойти, что я заранее был ко всему готов, просто этот поцелуй выбил меня из колеи. Если Кэролина Фарлоу всерьез полагает, что в будущем я со спокойной душой буду встречать ее в компании супруга на светских раутах, то это не так обмениваться поздравительными открытками раз в год и бояться пересечься взглядом на благотворительных мероприятиях не моя история и не её. Если она боится сделать шаг навстречу, опасаясь провалиться в бездну, то единственное, что я могу сделать, доказать, что этот путь безопасен. И я в силах это сделать. Друзья, Все с той же слабой улыбкой поинтересовалась Кэрри. "Друзья", ответил я, мысленно добавив "пока что".